Сонет 129 Постыдно расточать души могучей силы На утоленье злых страстей, что нам так милы. В минуту торжества они бывают злы, убийственные черствы, исполнены хулы, Неистовы, хитры, надменны, дерзновенны, И вслед... Присытясь всем, становятся презренны, Стремятся овладеть предметом без труда, Чтоб после не видать вкушенного плода. Безумствует весь век под бременем желания, Не зная ус ни до, ни после обладания, Не ведая притом ни горя, ни утех, И видят впереди лишь омут. Полный нег. Все это знает мир, Хотя никто не знает, как небо избежать, что в ад нас посылает.